Глава 53. Витар. «А вот и гости!» Я довольно потер руки. Наружные визуальные сенсоры Андорана транслировали видео прямо на экран спейшер или сварки. «Что ты имеешь в виду?» Лимара нахмурилась и, вытянув шею, пыталась заглянуть мне через плечо. «Смотри!» Я развернул экран так, чтобы она увидела. На фоне темно-фиолетового космоса в нашу сторону быстро двигались две мерцающие точки. Точнее, это мы приближались к ним с огромной скоростью. «Аргар!» Я ткнул пальцем в одну из точек. «И что?» Лемара презрительно хмыкнула. «Андоран одним выстрелом разнесет его в нанопыль!» «А как насчет Леофара?» «И вот этого!» Я указал на вторую точку, которая сейчас находилась как раз на траектории между Аргаром и Андораном. Точка мерцала красным, а это говорило о том, что сенсоры пиратского корабля опознали в ней опасного врага. На экране появился знак входного звонка. Кто-то пытался связаться с лимарой «Шизрак!» И сварка дернулась и зашипела. «Развяжи меня. Я должна ответить. Это капитан андарана «Думаешь, он сам не справится?» Я усмехнулся. «Если я не выйду на связь, он пришлет кого-нибудь проверить, в чем дело». отлично Встретим гостя, как полагается. И я демонстративно взвесил на ладони флаузер. И сварка зарычала и задергалась в путах, будто дикое животное в силках охотника. Но меня ее потуги лишь позабавили. Игнорируя пищащий спешер, я ждал, что будет дальше. И капитан андарана меня не разочаровал. Под потолком включились встроенные динамики. от Джанили лимара говорит капитан Нархаран. Старший штурман Аргара только что вышел с нами на связь. «Отвечай!» – шепнул я одними губами. а лимара облизала пересохшие губы и полоснула меня ненавидящим взглядом. «Леофар у них?» Этого он не сказал. «Но у них поддержка в виде фидийского крейсера. Это охотники за головами». Голос в динамиках был сух и недоволен. «Они поставили нам ультиматум. Ваш пленник в обмен на наши жизни». «Что?» – лимара дернулась. «Какой ультиматум?» Пригрозите, что уничтожите Аргар, если они не отдадут камень. Я не могу этого сделать. Они требуют показать им пленника. Требуют? Почему? Мы находимся под прицелом фидийских орудий. Так включите невидимку, идиоты! взвыла ли сварка, выгибаясь на кровати всем телом. Я что, вас учить должна? Какого браса вы отключили защиту? Она включена, но они все равно нас видят. Время ультиматума заканчивается. Через десять аксов Аргар выйдет на связь. «Что мне ему ответить?» «Действуйте, как приказано. Леофар в обмен на их капитана!» Прошипела Лемара и бессильно упала на подушки. Потом повернула голову в мою сторону. «Рано радуешься!» андаран отключил двигатели и завис в космическом пространстве. Потекли бесконечные аксы ожидания. «Я обдумывал ситуацию». Ни Леофара, ни Карины на Аргаре нет в любом случае. Разве что Нибас совсем уж дурак, во что я не верил. Что сделает Лемара, узнав, что ее провели? Будь она свободна, то, скорее всего, устроила бы мою показательную казнь на глазах у моего же экипажа. Но теперь она сама в моих руках. Нужно убедить Нибаса, что я жив. А еще срочно обезвредить шпиона и спасти Аргар. Иначе экипажу грозит неминуемая гибель. Эта мысль заставила меня заняться спейшером Лимары. «Какой у тебя здесь код доступа?» Лисварка демонстративно отвернулась. «Лимары, не дури. Если нибос решит, что я мертв, он прикажет фидийцам стрелять». Она стиснула зубы так, что на ее скулах заходили жилваки. Сомневаюсь, что нибос взял камень с собой. Высказал ей свои опасения. «Значит, ты труп!» – плюнула она. «Значит, мы оба трупы!» – поправил ее. «Аджани!» — капитанский голос наполнил каюту. «Они требуют доказательств, что их капитан живой!» Лемара зашипела, дергаясь на кровати. Жилы на ее шее вздулись, лицо покраснело от злости. Но как бы она ни сопротивлялась, ей все же пришлось признать мою правоту и подчиниться. Гордая Лисварская Аджани уступила своему рабу. «Кот Трисиэн Альтрен Нильгаде!» — выплюнула она, прожигая меня яростным взглядом. Я спрятал улыбку, но не сдержался и добродушно похлопал ее по щеке. «Ну вот и все, а ты нервничала». Она взвыла от ярости, и опять задергалась, извиваясь всем телом. «Какая неукротимая!» Я даже поймал себя на том, что мне нравится ее бешеный темперамент. Особенно если вспомнить, что она вытворяла со мной этой ночью. Признаться честно, я был бы не против и повторить. Ввел код доступа, набрал позывные Аргара. На экране засветился значок соединения, а потом появилось нахмуренное лицо Нибаса. «Кэп?» — было первое, что я услышал. Брови моего штурмана взлетели вверх, рот округлился от изумления, глаза моментально увеличились в размере раза в три, не меньше. Если бы не серьезная ситуация, я бы расхохотался. «Откуда?» «Арк, слушай внимательно!» Быстро проговорил я. «Если Нандара не есть человек от Дилана, значит, есть вероятность, что Спейшер и Лемары прослушивают. Со мной все в порядке. Леофар на борту?» «Нет, я оставил его в над...» «Так и думал». «Наргаре шпион. У него задание уничтожить корабль, как только обмен состоится. Вычисли эту гадину и нейтрализуй. За меня не беспокойся. Я выйду на связь, когда смогу». «Понял?» «А вы, Кэп, мы за вами. Отставить пререкание. Выполнять приказ». Нибас открыл рот, собираясь ответить, но в этот момент связь прервалась. Экран мигнул и погас, а вслед за этим раздался виск аварийной сирены и бесстрастный голос Биатрона сообщил. Внимание экипажу! Активирована программа самоуничтожения. Корабль будет взорван через пять аксов. Обратный отсчет. Что происходит? Услышал я голос Лимары и обернулся к ней. Она лежала бледная, как простыня, смотрела на меня и взволнованно кусала губы. «Судя по всему, тебя решили пустить в расход», — я усмехнулся. «Что ж, пять аксов — это ничтожно мало для того, чтобы выяснить отношения, но достаточно для того, чтобы попытаться спасти целых две жизни. Сейчас мне нужно только одно — как можно быстрее достичь эвакуационного отсека и занять ту самую заветную спасательную капсулу, о которой говорил Дилан, пока ее не занял кто-то еще». «Я был прав». Спейшер Лемары прослушивался. Иначе как объяснить то, что кто-то запустил систему самоликвидации? От сварки и экипажа решили избавиться. Задание не выполнено, они не нужны. Сейчас ты будешь слушать меня и делать то, что я скажу. Поняла? Я отвязал Лемару и хорошенько встряхнул, так что она клацнула зубами и изумленно вытаращилась на меня. Поняла? Да, да как ты смеешь? Пять аксов. Жестко напомнил. Четыре с половиной. Спасательные капсулы повреждены. Все, кроме одной. «Лимара, доверься мне. Я хочу тебя спасти». Как в дешевой мелодраме я протянул ей руку, жестом приказывая следовать за мной. Мгары отбивались в висках с частотой пульса. Лисварка несколько мучительно долгих мгновений смотрела на меня пристальным взглядом, в котором смешались злость, ненависть, страх и где-то на самом дне робкая надежда, А потом резко схватила протянутую ладонь и силой сжала. «Введи! Но если обманешь...» «Мы оба погибнем!» Закончил я за нее. Времени одеваться не было. Она схватила какие-то тряпки с пола, уже на бегу натянула на голое тело что-то вроде рубашки без застежек и шорты. Я же еще раньше соорудил себе набедренную повязку из ее шали. Вылетев в коридор, мы лоб в лоб столкнулись с одним из шума. И моя реакция сработала на отлично. Рука с флаузером взлетела вверх сама собой, на рефлексе. Раздался выстрел, шума и упал. Я, не глядя, перешагнул тело и подтащил лимару за собой. На удивление, она молчала и беспрекословно подчинялась. Дальше следовало спуститься на нижнюю палубу. Такие корабли, как Ондаран, я знал не хуже своих шрамов. Во время войны мне довелось служить на подобном. Так что сейчас я двигался в направлении эвакуационного отсека и молил Вселенную лишь об одном. Успеть добежать до спасательной капсулы до того, как ее займет тот-другой. Заливалась сирена. От ее невыносимого визга закладывала уши. Монотонный голос Биатрона отсчитывал мгары. В сторону нижней палуби промчалось несколько шума, они даже не глянули на нас, так были заняты спасением своих жизней. Мне на мгновение стало их жаль. Бедняги даже не знают, что всем им один конец. Их хозяин решил избавиться от ненужных свидетелей. Вот и нижняя палуба. Еще один поворот и эвакуационный отсек. Спасательные капсулы стоят в ряд, их начищенные бока серебрятся, оранжевые лампы под потолком мигают в такт аварийной сирени. Остался один акс. Капсула АСС, о которой говорил Дилан, стояла предпоследняя слева. Остальные уже занимали пираты, ругаясь и не обращая на нас никакого внимания. Туда я устремился к заветной капсуле. Стоять! Один из шума и ринулся нам на перерез, вскидывая оружие. Не успел. Я оказался быстрее. Грохнул выстрел, шума и упал. Я толкнул лимару к капсуле. «Лезь, дура!» А сам развернулся к пиратам, ожидая нападения. «Активируй запуск!» Биатрон отсчитывал последние гары Всем было плевать на нас. Здесь каждый думал только о том, чтобы побыстрее убраться с обреченного корабля. Мне в шею ткнулось что-то холодное. Я застыл. невидимое глазу лезвия сток ножа вспорола кожу. «Сдохнешь здесь!» Услышал я шипящий голос и понял, что это он, человек Дилана. Тот, о котором говорил Трой. Моя реакция была молниеносной. Разворот, удар, захват. Сток нож вылетел из руки нападавшего, чье лицо скрывал шлем с затемненным стеклом. Я силой сдавил его горло одной рукой, сойдя сквозь зубы. «Сдохнешь ты!» И приставил дуло Флаузера к его виску. Выстрелил. Отбросил безжизненное тело, вытер с лица чужую кровь и ошметки мозгов. Грязное это дело. Ринулся в открытую капсулу. лимара лежала там, на полу, между креслом пилота и запасным, лицом вниз. Между лопаток у нее расплывалось темное пятно. Она и не успела добраться до пульта управления.